Однажды он вошел к ней одетый по-черкесски и вооруженный и сказал ей, что он виноват перед нею, что он оставляет ее хозяйкой всего, что имеет, дает ей волю и сам идет, куда глаза глядят, может быть, под пулю. Он отвернулся и протянул ей руку на прощание. Она не взяла руки, молчала. Только стоя за дверью,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 Скоро узнал счастливый Печорин, что Белла полюбила его с первого взгляда. Да, это была одна из тех глубоких женских натур, которые полюбят мужчину тотчас, как увидят его, но признаются ему в любви не тотчас. Отдадутся не скоро, а отдавшись, уже не могут больше принадлежать ни другому, ни самим себе. Поэт не говорит об этом ни слова но потому-то он и поэт, что, не говоря иного, дает знать все. Они были счастливы, но не завидуйте им, читатель, кто смеет надеяться на прочное счастье в этой жизни. Минута ваша, ловите же ее, не надеясь на будущее. Недолго продолжалось и твое блаженство, бедная, милая Белла. Вскоре Печорин и Максим Максимович узнали, что отец Беллы был убит Казбичем, подозревавшим его в участии в похищении Карагеза. От Беллы долго скрывали это, пока она не привыкла к своему положению. Когда же ей сказали, она дня два поплакала, а потом забыла. Четыре месяца все шло хорошо. Печорин так любил Беллу, что забыл для нее и охоту, и не выходил за крепостной вал. Но вдруг стал он задумываться, ходить по комнате, заложив руки за спину. Однажды, никому не сказавшись, отправился на охоту и пропадал целое утро, потом опять, и все чаще и чаще. Нехорошо, подумал Максим Максимович. Верно, между ними пробежала черная кошка, Одно утро он зашел к ним и увидел Беллу такую бледненькую, такую печальную, что испугался. Он стал ее утешать. Сообщая ему свои страхи и опасения, она сказала ему, — А нынче мне уж кажется, что он меня не любит. — Право, милая, ты хуже ничего не могла придумать. Она заплакала, потом с гордостью подняла голову,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 Вышедши с нею прогуляться за крепость, Максим Максимович увидел Черкеса, который вдруг выехал из леса, и сожжение воста от них начал как бешеный кружиться. Белла узнала в нем Казбича. Наконец Максим Максимович объяснился с Печориным насчет его охлаждения к бели И вот какой получил от него ответ —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 Он не знает сам причины своего охлаждения, хотя и силится найти ее. Да нет ничего труднее, как разбирать язык собственных чувств, как знать самого себя. И объяснение автора для нас так же неудовлетворительны, как и для Максима Максимовича, которому он их сообщил. Может быть, и тут та же причина и в отношении к автору, и в отношении к нам. Нет ничего труднее, как знать и понимать самих себя. Но, тем не менее, мы предположим и наше решение, или, лучше сказать, и наше гадание, об этом столько же общем, сколько и грустном феномене человеческого сердца, который особенно часто и поразителен в современном обществе. В числе причин скорого охлаждения печорина к Белле, не было ли причиной его и то, что для бессознательного, чисто естественного, хотя и глубокого чувства Черкешенки Печорин был полным удовлетворением, далеко превосходящим самые дерзкие ее требования, тогда как дух Печорина не мог найти своего удовлетворения в естественной любви полудикого существа. К тому же ведь одно наслаждение далеко еще не составляет всех потребностей любви, И что могла дать Печорину любовь, кроме наслаждения? О чем мог он говорить с нею? Что оставалось для него в ней неразгаданного? Для любви нужно разумное содержание, как масло для поддержки огня. Любовь есть гармоническое слияние двухродственных натур в чувство бесконечного. В любви белы была сила но не могло быть бесконечности. Сидеть с глаза на глаз с возлюбленным, ласкаться к нему, принимать его ласки, предугадывать и ловить его желания, млеть от его лабзаний, замирать в его объятиях. Вот все, чего требовала душа Беллы. При такой жизни и вечность показалась бы для нее мгновением. Но Печорина такая жизнь могла увлечь не больше, как на четыре месяца, И еще надо удивляться силе его любви к Белли, если она была так продолжительна. Сильная потребность любви часто принимается за самую любовь, если представится предмет, на который она может устремиться. Препятствия превращают ее в страсть, а удовлетворение уничтожают. Любовь Беллы была для Печорина полным бокалом сладкого напитка — который он выпил, и выпил за раз, не оставив в нем ни капли. А душа его требовала не бокала, а океана, из которого можно ежеминутно черпать, не уменьшая его. Однажды Печорин отправился с Максимом Максимовичем на охоту за кабаном. С раннего утра часов до десяти напрасно искали они его. Максим Максимович уговаривал своего товарища воротиться, Не тут-то было, несмотря ни на зной, ни на усталость, тот не хотел воротиться без добычи. Таков уж был человек. Что задумает, подавай. Видно, в детстве был маленький избалован. Однако ж после полудня они без ничего подъезжали к крепости. Вдруг выстрел. Оба они взглянули друг на друга и опрометью поскакали на выстрел. Солдаты в кучку собрались на валу и указывали в поле, а там летит стремглав всадник и держит что-то белое на седле. Это был Казбич, похитивший неосторожную белу которая вышла за крепость к реке. Печорину удалось ранить в ногу его коня. Казбич занес руку над Белую, Максим Максимович выстрелил и, кажется, ранил его в плечо. Дым рассеялся. На земле лежала раненая лошадь, и возле нее Белла, а Казбич, как кошка, карабкался на утес и скоро скрылся. А Белли, она была ранена, и кровь лилась из раны ручьями. И Белла умерла? Умерла, только долго мучилась, и мы уже с нею измучились порядком.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 и что иная женщина будет в раю его подругою. Максим Максимович предложил ей окреститься. Долго она молчала в нерешимости и, наконец, отвечала, что умрет в той вере, в какой родилась. Так прошел день. Страдания ужасно изменили ее прекрасное лицо. Когда боль утихала, и она переставала стонать, то уговаривала Печорина идти спать. Целовала его руку. Перед утром стала она чувствовать тоску смертью. Начала метаться, сбила перевязку, и кровь потекла снова. Когда перевязали рану, она на минуту успокоилась и начала просить Печорина, чтоб он ее поцеловал. Он встал на колени возле кровати, приподнял ее голову с подушки и прижал свои губы к ее холодеющим губам.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 Все-таки она была не христианка. «А что Печорин?» — спросил я. Печорин был долго нездоров и скудал, бедняжка. Только никогда с этих пор мы не говорили о Белле. Я видел, что это будет ему неприятно, так зачем же? Месяца три спустя его назначили в полк. Мы с тех пор не встречались».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 Просим извинения за множество выписок и у автора, и у тех их читателей, которые прочтут нашу статью прежде романа. Заманчивость первого чтения, сила и прелесть первого впечатления будут для них навсегда потеряны. Впрочем, едва ли кто и не читал «Белый». Она напечатана в отечественных записках еще в прошедшем году. Да и самый роман давно уже вышел в свет». Что же касается до тех, которые прочтут нашу статью уже после романа, у них через это почти ничего не отнимается. Напротив, если мы только хорошо сделали наше дело, они вновь перечувствуют уже испытанное наслаждение, и еще с большею силою. Во всяком случае, нам не было никакой возможности избежать этих выписок. Мы хотели, чтобы в нашем изложении содержание романа Видны были и характер действующих лиц, и сохранена была внутренняя жизненность рассказа, равно как и его колорит. А этого невозможно было сделать, показав один скелет содержания или его отвлеченную мысль. Да и в чем содержание повести? Русский офицер похитил Черкешенку, Сперва сильно любил ее, но скоро охладел к ней. Потом Черкес увез было ее, но, видя себя почти пойманным, бросил ее, нанесший ей рану, от которой она умерла. Вот и все тут. Не говоря о том, что тут очень немного, тут еще нет и ничего ни поэтического, ни особенного, ни занимательного, а все обыкновенно до пошлости и истерто. Но что же необыкновенного или поэтического, например, и в содержании Шекспирова Отелло? Мавр убил страстно любимую им жену из ревности, которую с умыслом возбудил в нем хитрый злодей. Разве и это тоже не истерто и необыкновенно до пошлости? Разве не было написано тысячи повестей, романов, драм, содержание которых муж или любовник, убивающий из ревности невинную жену или любовницу. Но из всей этой тысячи только одного Отелло знает мир, и одному ему удивляется. Значит, содержание не во внешней форме, не в сцеплении случайностей, а в замысле художника, в тех образах, В тех тенях и переливах красот, которые представлялись ему еще прежде, нежели он взялся за перо, словом, в творческой концепции. Художественное создание должно быть вполне готово в душе художника прежде, нежели он возьмется за перо. Написать для него уже второстепенный труд». Он должен сперва видеть перед собою лица, из взаимных отношений которых образуется его драма или повесть. Он не обдумывает, не расчисляет, не теряется в соображениях. Все выходит у него само собою и выходит так, как должно. Событие развертывается из идей, как растение из зерна потому-то и читатели видят в его лицах живые образы, а не призраки, радуются их радостями, страдают их страданиями, думают, рассуждают и спорят между собою о их значении, их судьбе, как будто дело идет о людях, действительно существовавших и знакомых им. Этого нельзя сделать сперва придумавший отвлеченное содержание, то есть какую-нибудь завязку и развязку, а потом уже, придумавши лица и волею или неволю заставивши их играть сообразные с сочиненную целью роли. Вот почему изложение содержания так затруднительно для критика, и без выписок нельзя ему обойтись. Надо сделать его кратко и заставить говорить само за себя разбираемое творение.